Глава 23. Утром, собираясь на судебное заседание, Владимир Васильевич тщательно подбирал гардероб, не понимая даже, зачем он это делает, ведь все равно на нем будет мантия. Выбирал долго и не нашел ничего лучше, как пойти в том же костюме, что был на нем во время визита в дом Корнеевых, а потом и в клубе Аврора. Костюм ему помогала покупать Настя, и ей, как ему казалось, будет спокойнее, если она увидит высокого в нем. Почему-то он думал об этом, надеясь увидеть ее еще до вечера. И все равно гнал от себя эти мысли, потому что тогда выходило так, что он оправдает Качанова, а делать этого он совсем не собирался. Высоков ждал звонка от похитителей, которые должны будут согласиться на перенос заседания. На это надеялась Вера Бережная, даже была уверена в таком исходе. Наконец Высоков закончил разбираться со своим гардеробом, оделся и вышел к ожидающему его Петру. «Хорошо выглядите?» — оценил тот. «Сразу видно. Все вещи из отличного итальянского магазина, хорошие часы на запястье, и образ преуспевающего человека завершен». Владимир Васильевич отдернул рукав пиджака и показал часы. «Хронометр Омега — вечно живая швейцарская классика», — оценил Елагин. «Отцовский». Ему друзья подарили на 30-летие, даже гравировку сделали. Отец их только по особым случаям носил. Высоков не стал распространяться, что часы приобрели Спиранский с Колодином еще в советские времена, отдав за них кучу денег. Они подошли к входной двери, но в последний момент Владимир Васильевич вернулся в кабинет, открыл дверцу книжного шкафа, потом залез в маленький сейф, вынул из него ПМ и два магазина. Одну обойму вставил в рукоятку пистолета, а вторую положил в карман пиджака. Все это время Елагин поджидал его на площадке. Когда спускались по лестнице, Петр вдруг предложил, чтобы Высоков ехал не в служебном Вольво, а на своем поджера. Сначала ваш персональный, следом я на Атаха, как и вчера. Если кто-то следит за вами, то попрутся за мной, а потом уж минутки через три и вы выезжаете со двора. «А если за мной будет хвост?» «Вас будет прикрывать наша оперативная машина, «Москвич-2140», желтого цвета. Машинка, конечно, непрезентабельная с виду, но набита фаршем так, словно подготовлена для гонок. От нашего москвичка еще никто не уходил». До здания городского суда добрались без приключений. Паджеро заехал на внутреннюю территорию, а желтый москвичок покатил дальше. Ставя машину во дворе здания, Владимир Васильевич понял, насколько прав был Елагин, предложив ему отправиться на работу на личном транспорте, потому что к выехавшему из ворот японскому внедорожнику после окончания заседания вряд ли кто бросится. А вот если выйдет служебный «Вольво», то к нему сразу побегут телевизионщики и зеваки, не говоря уже о мечтающих о славе блогерах. Часы вестибюля здания показывали половину девятого. Заседание суда должно было начаться в десять, коридоры были пусты. Вокруг стола тишина. Однако Софья Андреевна уже находилась в приемной и при его появлении поднялась со своего креслица точно так же, как это делают ученики начальных классов, увидев входящего в класс учителя, робко и почти благоговейно. Он поздоровался с ней и удивился столь раннему появлению. «Пришла поддержать вас», — объяснила она. «Обычная работа, ничего сложного», — произнес он. «Я так не думаю», — покачала головой Софья Андреевна. Вообще, я очень обрадовалась, когда Виктор Николаевич сказал, что устроит меня на работу к хорошему человеку. То есть не то, что к хорошему, а то, что он сразу сказал, что к заместителю председателя городского суда Высокову. Дело в том, что... — она заглянула в его лицо и спросила. «Можно я расскажу?» "Конечно." ответил он, не предполагая, о чем она хочет говорить. «Так вот, я с самых юных лет жила с бабушкой. Она была очень доброй, справедливой и при этом ненавидела всех чиновников, считая их подлецами и, как она говорила, продажными тварями, которые развалили союз, сделали всех нищими, а сами набили себе карманы. И вот однажды мы смотрели телевизор, а там по новостям сообщили, что в Петербурге в своей квартире застрелен судья Высоков. Бабушка заплакала. Я пыталась успокоить ее, но она сказала, что убили последнего честного человека. «Она была знакома с моим отцом?» — не поверил Владимир Васильевич. «Нет, конечно. Она про него и не слышала никогда. Просто решили, что если уж судью убили, то он наверняка стал поперек горла всем продажным тварям». «Честных людей много», — произнес Высоков. «Значительное большинство». «Конечно», — согласилась Софья Андреевна. «Мой муж, например, был честным человеком. Я в окно увидела, как его убивают. Быстро выскочила, мы на втором этаже жили. Он лежал на земле, грудь в крови, и никто к нему не бросился помогать. Я стала звонить, но не врачам, не в милицию, а просто набрала номер его лучшего друга, который наверняка сделает все лучше меня и быстрее. Набрала, а муж шепчет, «Только не звони Витьке». Но Корнеев уже ответил, и я сообщила ему, что только что произошло. Перед тем, как уйти, муж сказал, чтобы я сняла с его руки часы и отдала их сыну. Именные, подарок от руководства ГУВД за раскрытие одного преступления. Тогда какие-то начальники ордена получили, а ему стало быть китайский хронометр, подделку под швейцарские часы. Высоков второй раз за утро отодвинул рукав и показал те, что были на его запястье. «Типа таких?» «Это тоже отцовское наследство». «Точно такие. То есть не совсем такие у вас настоящие, а там копия. Браслет уже темный, стекло поцарапанное, и отстают они на две минуты в сутки». «Ну да», — согласился Высоков. «Мои, то есть отцовские, и сейчас, как новенькие, плюс-минус пять секунд». А почему он не хотел, чтобы вы звонили Корнееву? Я, конечно, не спросила, но он, уже, захлебываясь кровью, сам друг сказал, что Витька уже не мент, а коммерсант. Потом попросил, чтобы я его поцеловала. Я наклонилась, коснулась губами его щеки, муж прошептал тихо только одно слово и умер. Почему же вы тогда столько лет работали у Корнеева? Не знаю. Просто Корнеевы были самыми близкими друзьями нашей семьи. Я подумала, если у мужа были какие-то разногласия с Виктором, то по работе, в жизни они не ссорились никогда. «Вам приготовить кофе?» Ровно в девять в кабинет заглянул Спиранский. Увидев их вдвоем возле стола для посетителей, он поздоровался и потянул носом. «Кофейком балуетесь? Хотя у вас не кофе, а что-то очень вредное для здоровья. Растворимый небось». «Ладно, распоряжусь, чтобы вам кофемашину выдали. Ценным сотрудникам не надо травиться суррогатом». И, не делая паузы, поинтересовался. «Володя, ты готов, надеть к сегодняшнему заседанию?» «Дело наизусть знаю. Проблем не предвидится? Надо побыстрее, чтобы не затягивать, а то под окнами уже журналюги собираются». «Сегодня и закончим», — пообещал Владимир Васильевич. Надеюсь, что обвинение представит новые свидетельства преступной деятельности гражданина Качанова. А то они все ссылаются на его прежние дела и на погашенные судимости. С прокурором города об этом же беседовал пару дней назад. Тот пожаловался, что были попытки. Ну, ты знаешь, как у таких людей находят наркотики, незарегистрированное оружие. Обыски проводились по месту проживания Качанова, но не удалось ничего найти, потому что слишком много понятых появлялось. В машине он практически никуда не выезжает. Оперативники готовят операцию, но он неожиданно меняет свои планы и соскакивает с крючка. Может, кто-то из ГУВД сливает ему информацию? Как ты можешь так думать? Там решения принимались на самом высоком уровне, и оперов подгоняли в самый последний момент, не говоря, куда их направляют, у кого будут брать. Просто этот гад как будто носом чует. «Осторожный и опытный. А теперь адвокаты у него, крючка еще те. Хочешь анекдот про адвоката?» Спиранский посмотрел на Софью Андреевну. «Ну ладно, в другой раз как-нибудь расскажу. Ты же будешь следующую субботу у Корнеева?» Высоков молча кивнул. «Ну вот и хорошо. Там мы и расслабимся немного, поводов будет множество». Николай Степанович вышел из кабинета. Только не понял, о каких поводах он говорил. — удивился Владимир Васильевич. «Во-первых, Виктор Васильевич перебирается в столицу», — ответила Софья Андреевна. «Во-вторых, века объявит, что она победила в конкурсе, проводимом под эгидой президента страны. В-третьих, Спиранский сообщит, что уходит на пенсию, будет рекомендовать вас на свое место, и решение о вашем назначении будет быстрым. В-четвертых, вам предложат остаться ночевать». «Не собираюсь я этого делать», Возмутился Высоков. Я привык спать в своей постели. Вас оставит там едва ли не силой, чтобы каким-то образом Вика оказалась в вашей постели. Полная чушь! И потом у меня есть девушка. Корнев знает о ней. Он даже жене сказал, что устранить девушку не проблема. А Вика окажется в вашей постели, вы даже не вспомните как. Утром все будут уверены, что вы провели ночь безумной любви. Чушь! Что вы такое наговариваете? Эту чушь придумала Ирочка, то есть Ирина Петровна, и Виктор Николаевич согласился с этим планом. Правда, сама Вика пока еще ничего не знает, но Ирочка уверена, что ее дочь согласится, потому что уже сейчас она влюблена в вас по уши.